Глава двадцать четвёртая Я методично обыскивала комнаты Софьи, одну за другой. Спальню, библиотеку, кабинет, музыкальный салон. Её сиятельство повсюду оставляло ворохи бумаг. И в этой куче мне предстояло отыскать жемчужное зерно. Хотя бы одно письмо, пусть старое. Но какое пролило бы свет на перемену в отношении Софьи к её мужу? Как назло, среди набросков пьес, стихов и опер попадались счета, договоры, долговые расписки, которые не смог сохранить в надлежащем месте аккуратный Мартын. Все что угодно, но не личные письма. Мне начало казаться, что Софья совсем не ведет переписки. И это странно. В это время иных способов передать информацию, кроме как лично, через третьих лиц или на письме, не существовало. Но факт оставался фактом, и я исходила на нездоровый зубовный скрежет. Степан за стеной бдел, и я ему верила. Между нами однажды пробежала кошка, но это пустяк. И я не глупа, чтобы ставить на человеке крест, потому что он предлагает, а ему не отказывают. То, что Степка с девицами применяет силу, я не верила, хотя и допускала, что всё может быть. Я ничего о нём толком не знала. Трясущимися, уже почти потерявшими чувствительность руками, я копалась в очередной шкатулке, услышала душераздирающий крик и грохот упавшей мебели и шкатулку едва не выронила. Меня с головой швырнуло в ледяную прорубь. Но я заставила себя поставить шкатулку на место и оценить, насколько заметно мое вмешательство. Стерла следы своего пребывания и только потом выбежала в коридор. «Барышня, барышня, случилось что?» Выскочили ко мне оставшиеся в доме бабы. Я прислушивалась тихо, но... «Барышня!» Я приложила палец к губам. Бабы понятливо заткнулись. Картина, подхватив юбки, гордо неся живот, как горячий самовар. Впереди я потрусила по коридору, бросив Степану. «Беги скорее, смотри, что там!» Мне ещё долго ходить животом, и это трудно, это, чёрт побери, тяжело. А если у меня двойня? Мог ли огонь ошибиться? Вдруг я жду двух мальчишек. И тогда через месяц я окажусь практически неподвижна. Пока я добежала до дверей зала, где Софья заперлась с князем, я вспотела и запыхалась, мне адски хотелось пить. И подвывание баб злило, как никогда. Степан, стоявший уже перед дверьми, посмотрел на меня и пожал плечами. Матрёна вид имела осведомлённый, но в ответ на мой немой вопрос растерянно развела руками. И я жестом приказав всем оставаться на местах, подошла к ней. «Что там?» — еле вымолвила я. «Так мне драло от короткого бега горла». «Кто знает, барыня!» — шепотом затараторила Матрёна. «Их сиятельства там так и сидят, и голоса тихие-тихие, а потом «ах! Ох!» — крик, виск! Я, барышня, аж струйку со страху дала. А потом всё тихо, и голоса опять. И ведь ни слова не разобрать. Вообще ничего не разобрать. «Дайте воды!» — простонала я и села на первый подвернувшийся стул. «Мне надо выбрать». Или я продолжаю пытаться понять, что происходит, или всё-таки занимаюсь себя работой. Есть и ещё кое-что. Нужно немедленно отправить отсюда сестру. Отдышавшись и вдоволь напившись холодной воды, я поднялась и пошла в крыло, где вовсю шло строительство. Мужики подустали, но работали споро. Я полюбовалась, как здорово у них получается, и спросила, далеко ли моя сестра. Но никто Надежду Платоновну с вечера не видал и с ней не разговаривал. Я выругала себе поднос: неисправимая ленивая дрянь. Баба моя сказала, что вы всех девок в поля тослали, насупился один из мужиков. А что же, моих троих тоже? я кивнула. Мужик спорить не стал. Либо по рассказам очевидцев знал, что у меня был повод избавляться от девок в доме, либо предпочел надумать себе невесть, что. Многое остается за стенами крестьянских изб и никогда не доходит до барских ушей. И прислуга всегда видит и знает больше, чем мнят себе господа. Я до сих пор не вытрясла из Аркашки детали моего брака, а, может, и подробности моей жизни в отчим доме, о которых он мог услышать из первых уст от прежней любови. Считала ли я прежнее Аркашку кем-то чуть больше, говорящей мебели а Аркадия мы его давно видели. До да пару часов как тут ходил барышня. С веранды вышел Макар, оглядел последние приготовления, результатом весьма впечатлился. "Девка ваша с ним говорила, видел? А после ушли они, девка да аркашка с узелком. Сбежали, поди?" охнул он. "Пошли в сторону станции. Станции" Я, хмуря брови, прикидывала, когда Аркашка обернётся. Нет, не сбежала она, и она стивольную дала. Когда вернётся, он не сказал? Красивая была бы у них любовь, но мешают обстоятельства. И только в книгах или кино влюблённые живут долго и счастливо. В реальности каждый идёт своей дорогой, как бы им ни было тяжело. Расстанутся, даже не объяснившись. Смелости Аркашки снова не хватит, а жаль. Так а что, он вернется, барышня? Подвода купеческая со станции аккурат с час уже как ушла. А новая под ночь отправится. Ежели на ту не успели, так с последней уедут. Макар подробно и основательно отвечал мне на вопрос. А мне казалось, что он своим молотком вколачивает гвозди в крышку гроба. Постой, ты уверен, что Аркашка уехал? переспросила я, еле сдерживая вопль безысходности. «Откуда ты знаешь?» Макар переглянулся с мужиками, неуверенно мотнул головой, и у меня затеплелась надежда. Может быть, он сделал неверный вывод? Может быть, я не могу остаться одна, хотя бессмысленно верить людям. И в моем возрасте обижаться на то, что тобой пренебрегли? Зазорно, наивно и очень глупо. Он проститься зашёл, вон, с Иваном, да и Фома. Вот где Фома? Да кликните, кто Фому, пусть барышня скажет. А мне Фома сам сказал. Ушёл Аркашка, с невестой своей ушёл. Твердил Макар, и я старалась не разреветься. Аркашка ушёл с невестой и моим прошлым. Я медлила, я считала, что завтра непременно всё узнаю, но не сейчас и пытливость моя окажется сей момент не самой уместной. Есть куда больше дел срочнейших, первостепенной важности. Я успею выяснить всё, чем и как я жила. Но потом... А пока момент вообще не подходящий для разговоров по душам. Время. Время играет против нас. Надежду Платоновну увидите, пришлите ко мне. Пробормотала я. Реветь бесполезно, Отчаиваться преступно, Показывать отчаяние другим — идиотизм. Это ведь не предательство, это выбор. И чья вина, что выбрали не меня? Предчувствие беды давило на плечи, хватало за горло неведомая тоска. Я вышла на двор, непривычно тихий, Крестьяне слонялись без дела и, похоже, уже скучали без крикливых, вечно гомонящих баб и девок. Две старухи разбирали постельное белье, которое я велела отправить в детский сад. При виде меня все побросали свои дела, кто ими был занят, и поклонились. На лицах читалось уважение. Может быть, так смотрели наши крестьяне на моего отца, если Настя не лгала? Ох, Настя, Настя! Барыня! «Барыня!» — окликнула меня Матрёна и бесцеремонно вытолкала на двор мою сопротивляющуюся сестру. Я вгляделась. Наденька кажется испуганной. Но она безгранично зла и, вероятнее всего, на меня. Я кивнула мужикам, улыбнулась и окрепилась. Но кто бы знал, в какой прострации я пребывала. Софья там с человеком который однажды ее едва не убил. Не в пьяном угаре, не в ссоре, а меня передернуло. Я не могла даже вообразить, какие обстоятельства на меня лично повлияли бы так, что я разговаривала с садистом, словно ничего не случилось. Какие обстоятельства были у Софьи? «Собирайся», — хрипло сказала я побледневшей сестре. «Поедешь в соколина «На пепелище?» Вздёрнула нос Наденька, губы сжались в бледную невидимую полоску. Она здорово уступала мне в красоте. Не то, чтобы мне досталась внешность, в которой нечего усовершенствовать толковому пластическому хирургу. Не то, чтобы я могла посоперничать с Настей. Я приготовилась беспардонно на сестру наорать. Но Наденька решила не обострять, что очень благоразумно. «Устроишься у кого-нибудь из баб». Отмахнулась я. Мне было не до чужих, рухнувших, хрустальных замков. К тому же из дома донёсся не то вскрик, не то виск. Все закрутили головами, но звук не повторился. Пока нет акцентировать внимание на князя сейчас. Последняя глупость. Пока я не решу, что делать дальше. Я говорю о нашем наследстве. Наденька вздохнула. И хотя я нарочно бросила пробный камень, проверяя, что сестре может быть известно о махинациях матери, поморщилась страдальчески и слишком натурально, чтобы я заподозрила игру. Или я ее недооценила, или она намного умнее, чем кажется. — Наше наследство — десяток никчемных баб, — проворчала она, кусая губы, — и родительские долги. Она демонстративно смахнула несуществующие пылинки с платья, отказанного ей с княжеских щитрот. Как Наденька подношением ношением не кривилась, какую брезгливую гримасу не корчила, я лишь ухмылялась, изрядно поношенная повседневной тряпка из сундуков Софьи, дороже лучшего бального платья, которое эта мелкая дрянь успела поносить за свою короткую жизнь. Будешь артачиться, прикажу отвести тебя силой пригрозила я а бабам накажу тебя запереть и если ты полагаешь что мы его приказы ослушаются впрочем проверь Вон пошла и чтобы через 20 минут была готова не дожидаясь пока наденька соберётся силами на скандал я подошла к мужикам велела приготовить коляску потом ушла в дом напоследок кинув на бледную от гнева сестру быстрый взгляд Меня поджидали Степан и, как ни странно, дед Семен, которого я видел редко. Он бодрствовал в основном по ночам, обходя в вверенное владение сколотушкой. «Барыня!» — учтиво позвал меня Степка, потому что я собиралась уже пройти мимо. «Барыня, вы не нашли, что искали?» Я остановилась. Степка выставил вперед руки, смекнув, что я на него спущу всех полканов. не серчайте барыня «Только вот дедушка до вас два слова скажет!» Он кивнул Семену и отступил, то ли снимая с себя ответственность за свой чересчур длинный язык, то ли, наоборот, чувствуя себя героем дня. Улыбка у Степки была непонятная, он пытался ее скрыть, но черт! И оказалась бы последней дурой, если бы полагала крестьян тупыми болванами. Степке хватило услышать поставленную задачу и добавить неозвученные вслух переменные, чтобы понять, что я искала в шкатулках Софьи. «Я...» — барыня, шмыгнув носом, начал Семён. «Про письма-то знаю. Мне её сиятельство их дважды давало на станцию это свести. Так, чтобы никто не приметил того. А как то было?» — спросил он и сам же себе ответил. «Получит её сиятельство почту. А потом...» Что-то А следом в вечеру, значит, Когда стемнеет, Меня в окне завидит. Я все, с колотушкой хожу, А ее сиятельство ночами Сидят, тоскуют, Роялю мучат. Ну, а тут я иду. И вот она мне говорит, связи семён на станцию к утру, Но чтобы никто. А я свез. Я покосилась на Степана. Откуда ему об этом знать? Не похоже, что с дедом Семеном у него дружеские отношения. э э, -э протянул семён почесывая затылок, и я окончательно уверилась, что у крестьян немудреная житейская хитрость прокачана до джедайского уровня. Так завсегда любопытственно, барыня. А Степка хоть как, но буквы знает. Я его с девкой ловлю, а он мне письмо читает. Два полуношника одному из которых сейчас я начну выдёргивать патлы. «Ты, значит, читал эти письма, Степан?» «Лесобог вам, судья барыня!» — ужаснулся Стёпка. конверту читал Охота мне разве поротом быть? А дедушка после на станцию вёз, как раз с утра, подвода купеческая. За пару монет кто почту и возьмёт». И кто был написан на конверте? «И почему ты молчал, паразит?» «Да барин, барня!» «Барин!» — прошипела я. «Почему ты сразу мне не сказал?» Мужики переглянулись. Вот где круговая порука. Случай, что и никто, ни один урядник, ни один суд. Да сами хранящие не дознаются, где правда. То, что Степан и семён со мной откровенны или хотя бы делают вид, что не врут нужно ценить почтой мартин лукич ведает, пояснил дед семён а раз мне барыня свести письма на станцию наказала так чтобы никто не знал и ты грамоте не ученый какая то логика в этом есть как и то что стёпка не сам выдал мне старика а сперва узнал у самого семёна готов ли тот признаться в проступке мне его прегрешения были до лампочки Я жалела, что мужики не пошли в своем интересе дальше и не вскрыли письмо. Поблагодарив и наказав молчать, я отпустила обоих и заглянула к Мартыну Лукичу. Я спрашивала, писала ли Софья мужу, а стоило выяснить, писал ли ей князь. мартин Лукич доводил игрушку до ума. Аннушка спала. Я тихонько вошла и села. Старик выглядел бодро, Я возмолилась всем местным богам, чтобы они сотворили чудо, и на нём никак не сказался удар. Дедушка, а князь её сиятельство писал? мартин Лукич кивнул, не отрываясь от игрушки. Возможно, я застал этап, когда прерваться значило запороть всю работу. Писал Любушка. Ну вот, читала ли её сиятельство, его письма не знаю. Жгла она их, это сам видел. Жгла даже и не открывая. Жгла, но не все. Что-то читала, а потом уничтожала. И тоже странно. Зачем? Кто мог влиять на ее мнение? Или она избавлялась от писем, как от неприятных сообщений в мессенджере? Будто не было ничего. Наденька не уложилась в двадцать минут. и Я не сомневалась, что умышленно, поэтому я пошла на принцип и вытолкала ее из дома с парой небольших узелков. Сестрой я послала Макара и Степку, приказав им передать бабам, чтобы барышню в любой избе заперли, но голодом не морили. Взглядом, которым меня наградило на прощание Наденька, можно было, если и не убить, то напугать до полусмерти. Коляска скрылась. Спустя четверть часа из дома вышел князь Убеймуха и слинял во флигель. Матрёна от души пожелала ему подавиться и угореть. Я побежала к Софье, но она уже ушла в опочивальню, и то ли она догадывалась, что дворня подслушивала, то ли была не в настроении, то ли зла на меня, но разговаривать со мной не стала, попросила оставить её до утра. «Софья!» — я упрямо продолжала стучать костяшками пальцев в дверь. «Вы не один раз просили меня». Ты меня умоляла, хотелось заорать мне. Ты вроде не глупая девка, так какого же лешего ты теперь морочишь мне голову? всё после, Любушка», — прервала меня Софья, и все-таки голос ее звучал, пусть устала, но не пораженчески. «Милая, завтра! Завтра!» Еще позднее, когда я гуляла с Аннушкой перед ужином, явилась Матрена, взявшая на себя нелегкий труд, добывать мне информацию с помощью третьих лиц, раз уж самой ей не удалось ничего расслышать. На этот раз она привела с собой Танюшку горничную, единственную, кого я не смогла отослать. Но и Танюшка ничего не рассказала, кроме того, что ее сиятельство было в возбуждении приятным, и поди разбери, что имелось в виду. Лирика меня не устраивала, и я трепала бедную девчонку с полчаса, пока не установила, что Софья скорее была похожа на человека, получившего очень выгодное предложение, но пока не понявшего, что с ним делать, чем на дамочку, у которой в пустой голове гремит марш Мендельсона или же похоронный марш. Я рассчитывала переждать. Утро вечер мудренее. Софья не дурочка, вон как ловко обирала обнищавших соседей. И если все так, как я думаю, то и князя она потрясла с пользой для себя». Вероятно, за развод она предложила покрыть ничтожную часть долгов, а прочее, что ещё у князя осталось, прикарманит задёшево. Но она могла бы со мной поделиться планами. И не стала. Такого понятия, как «сглаз», тут я не встречала, хотя допускала, что нечто похожее может существовать. Ужинала я с Ефимией и Мартыном, простой крестьянской едой, запечённым в зале картофелем. От нашего он отличался размерами и был чуть более солоноват сам по себе, его лишь присыпали травами. Я хватала картофелины, перекидывала их из руки в руку, обжигала пальцы и, наверное, окончательно поставила крест на своей легенде о барыньке. Сон не шёл. Я слушала плач ночной разошедшейся птицы и не переставала думать о том, на что повлиять никак не могла. Мне казалось, я слышу то стоны, то вскрики. Я старалась не дергаться, чтобы не разбудить дочь, и ругала себя за излишнюю эмоциональность. Заснула я под утро, спала кое-как часа три, встала напрочь разбита и одевалась с внезапно принятым решением отправить Анну в Соколино. Наплевать, что дом сгорел, что там бестолочь Наденька. Кирилла и бабы позаботятся о малышке не позволят никому причинить ей вред. Расцветал юный день, золотолистный, прохладный и ясный. На небе не облачко, а я ждала гром молнии. Обязанности мои никто не отменял. Я все еще была на жаловании у княгини, и я вышла прибраться в ее кабинете, поскольку все равно делать это было некому, кроме меня. Помахивая пепедастром из перьев, я открыла дверь и замерла. Любовь Прохоровна? Князь блаженно щурился от солнечного луча, и был этот мешок дерьма прекрасен, дорезив глазах. Поправлять его я не стала, вступать в разговор тоже. Софья стояла у окна ко мне спиной. Какого чёрта? Присядьте, впрочем, не стоит, я постараюсь быть кратким. Вы же бежали из дома... Родили ребёнка от двоеженца. Или я путаю? Да, — кивнула я, пожирая взглядом открытую шею плечи Софьи. Там синяки или тени так падают. Я и беременна, если вы успели заметить. исправляться с обязанностями мне ничего не мешает. — Её сиятельство вами довольно, — произнёс князь. И вот он-то явно доволен не был ничем, начиная с моего существования. но вы Женщина вольных нравов, если вы понимаете, о чём я, Любовь Прохоровна. Платоновна, да-да-да, убей, муха поднялся. И грации ему тоже отсыпали, не пожадничав. Справедливо, если вы получите жалование за два месяца. Возьмите вон оно на столе. Плотно набитый мешочек выглядел солидно. Увесисто, дать бы им князь по голове. «Софья!» — окликнула я. Она не пошевелилась, и в животе у меня закрутился противный холодный смерч. «Ваше сиятельство!» «Вы удивительно, Любушка!» — рассмеялась она и обернулась. «Одно оружие неизменно. Какой бы ни был мир или век, и какое сословие им бы ни пользовалось, и не удастся скрыть последствия его применения». Противостоять ему тоже почти нет возможности. По крайней мере, не у меня. «Я благодарна вам за все, что вы сделали для меня, милая!» Продолжала счастливая Софья, и глаза ее сияли. Она даже стала красивой. «Как мало нужно женщине для того, чтобы превратиться из дурнушки в богиню! Как мало времени, всего одна ночь! И кто знает, каким образом князю удалось ее уломать!» Неполно, да ли мне ночью стоны и вскрики. «Вы удивительная хозяйка. Мой дом преобразился благодаря вашей твёрдой и умелой руке, но вам не место под этой крышей». «Ладно. В моём мире из-за любви совершались немыслимые преступления. Я ещё помнила события в одном из городов, когда целый месяц волонтёры искали пропавшего ребёнка». Вы безнравственны, Любовь Платоновна, И это то, с чем я всегда с трудом могла мириться. Вы порочны. Я прошу вас покинуть мой дом.